Несомненно, любовь Свана Кадетти была слишком интимна для того, чтобы он мог ежедневно посвящать госпожу Вердюрен в ее подробности. Несомненно, самая сдержанность, с какой он пользовался гостеприимством Вердюренов, часто не приходя на обед к ним по причине, о которой они не имели никакого представления, и которая, по их мнению, заключалась в его нежелании отклонить приглашение каких-нибудь скучных людей, несомненно, также постепенно совершаемое Вердюренами открытие его блестящего положения в свете, несмотря на все принятые им предосторожности сохранить его в тайне от них, несомненно, все это содействовало их раздражению против него. Но настоящая причина этого раздражения была другая. Заключалась она в том, что Вердюрены очень быстро почувствовали в нем закрытый, непроницаемый для них уголок, в котором он продолжал молчаливо держаться того мнения, что княгиня де Саган не была чудной, и шутки Катара не были смешны. Почувствовали, несмотря на его неизменную любезность по отношению к ним и безропотное принятие их догматов, что они не в силах навязать ему эти догматы, всецело обратить его в свою веру, чего никогда еще не приходилось встречать ни у одного из членов кружка. Они простили бы ему посещение скучных, которым к тому же в глубине своего сердца он в тысячу раз предпочитал вердюренов и весь их кружок, если бы он согласился открыто отречься от них в присутствии верных. Но они скоро поняли, что им никогда не удастся вырвать у него это отречение. Как не похож на Свана был новенький, которого Адетта попросила разрешения пригласить к Вердюренам, хотя сама встречалась с ним всего несколько раз, новенький, на которого Вердюрены возлагали большие надежды, граф де Форшвиль. К великому удивлению верных, он оказался родным Шурином Саньета, Старенький архивариус держался так скромно, что члены кружка Вердюренов всегда считали его занимающим более низкое общественное положение по сравнению с ними. И никак не предполагали, что он человек богатый и даже довольно знатный. Конечно, Форшвиль был с головы до ног пшут, тогда как Сван таковым не был. Конечно, ему никогда бы не пришло в голову поместить как это делал теперь Сван, кружок Вердюренов выше всех других кружков. Но он лишен был природной деликатности, препятствовавшей Свану присоединиться к слишком очевидно ложным критическим суждениям госпожи Вердюрен по адресу знакомых ему лиц. Что касается претенциозных и вульгарных тират, произносимых иногда художником и остротками воежора, отпускаемых катаром, то в то время как Сван, искренно любивший художника и доктора, легко прощал их, но не имел мужества и лицемерия им рукоплескать, Форшвиль, напротив, по своему умственному уровню был человеком, способным прийти в самый шумный восторг от выпадов художника, не понимая, впрочем, их смысла, и искренно наслаждался остроумием доктора». Уже первый обед у Вердюренов, на котором присутствовал Форшвиль, ярко оттенил все различия между ними, вывел наружу душевные качества свана и ускорил его опалу. На этом обеде был, кроме постоянных гостей, профессор Сорбоны Бришо, который познакомился с господином и госпожой Вердюрен где-то на водах и охотно приходил бы к ним чаще, если бы его университетские обязанности и вообще научные занятия оставляли ему больше свободного времени. Ибо он обладал тем любопытством, той любовью к наблюдениям над жизнью, которые в соединении с известным скептицизмом по отношению к предмету их научной работы сообщают некоторым людям высокой культуры, занимающимся самыми разнообразными профессиями, врачам, не верящим в медицину, преподавателям лицеев, не верящим в пользу переводов на латинский, репутацию умов широких, блестящих и даже выдающихся. Рассуждая в салоне госпожи Вердюрен на философские или исторические темы, он любил выбирать поясняющие примеры из области самых злободневных событий прежде всего потому –